Кристофер. Прошел месяц. Под чутким руководством старика в течение последних четырнадцати дней удалось построить небольшое судно. В то время до завершения строительства крепости было еще далеко. Рус все чаще бывал под магическим куполом, где, как рассказал, общается с другими такими же магами, находящимися за тысячи лих отсюда. Уж что он узнал полтора месяца тому назад, Кристофер не ведал. Но Рикаруса это очень сильно встревожило, и он тот час засобирался домой. Само место для строительства крепости неподалеку от западной окраины, второго холмистого края на высокой горке. И было выбрано им не случайно. С одной стороны, огни огнепоклонников просматривается хорошо, с другой стороны, до океана рукой подать. Теперь есть альтернативный маршрут по воде на случай возвращения домой. Осталось лишь построить порт. В течение последнего времени Кит с помощью мага раскрыл и прилюдно изгнал шпионов короля, оставив при себе одного, о ком ему тайно поведал Рикорус. Теперь король станет получать лишь ту информацию, о которой сам Кит решит сообщить. Кельты и друиды стали чаще наведываться в гости. С их помощью строительство корабля ускорилось. Они даровали Рикорусу материю, из которой тот сладил два больших паруса, и сейчас готовится к отплытию. Сам же Кристофер попрощался с матушкой. Твердислав уплывал, и она более не желала с ним расставаться. Поэтому свадьбу сыграли вчера. Друиды обвенчали новобрачных по своим обычаям, кельтской дали, хотя славянин противился, говоря, муж должен взять жену по велениям старых богов, так как принято то по мироздания на его далекой родине. Но матушка всего лишь чуть-чуть настояла на небольшой церемонии тут, по местным обычаям. Его сопротивление тут же рухнуло, и он был согласен на все, о чем просила его любимая. В просторных землях Дарии они повторно вступят в союз любящих сердец, при его, как Твердислав уклончиво сказал, большой семье. Оказалось, родители славянина живут и здравствуют, как и его младший брат. Помимо них, у Твердислава были еще трое кузенов и кузина. С какого он, и я повторюсь, уклончиво сообщил высокопоставленным дяде. Ах, да, еще у славянина есть бабушка, живущая в каком-то другом далеком от его дома городе. Поэтому Кит понимал, что вся семья славян не простит, если их не пригласят на свадьбу. В какой-то мере Кристофер был в выигрышном положении. Сам вдоволь погуляв на Перу и благословив молодых, он отправлял мать в тихие и спокойные земли, «Где ей не грозят ироды дикари или кровожадные пурпурные твари?» «Теперь его руки развязаны, и уже не оглядываясь, он сможет воздать отцу изуверу по заслугам». «Будь мужественным, сын, опасность встречай лицом к лицу». «Ну и о мудрости не забывай», — наставляла матушка на прощание. Обнимая мать, Кристофер обратил внимание как поднялся корабль, когда старик спрыгнул в воду, желая попрощаться. Неужели в нем 300 килограммов веса? По мнению, больше 50 мелькнула мысль. Матушка отстранилась. По просьбе славянина кит отпустил всех людей в лагерь, и он не мог понять, как старик в одиночку столкнет корабль в воду. Тем не менее, рекорус столкнул и уже как час ожидал молодую пару, готовым к отплытию. Теперь же чародей приближался, а Твердислав протянул руку и крепко пожал. Кита ответил тем же. — Береги ее, — попросил он славянина. — В этом можешь не сомневаться, — усмехнулся теперь Твердислав, — если будешь в наших краях навести город Кесь. Там меня будут хорошо знать к тому моменту. Кристофер не совсем понял сказанное и приподнял вопросительно бровь. «Ты знаешь, где окажешься через несколько лет?» «Через год, думаю», — твердо ответил он. «Может, раньше». Кит усмехнулся. «Когда обзаведешься вторым именем, сообщи. Уверен, Твердислава в Кесе будет много». «Да, мое имя достаточно распространено в наших землях, но Твердислав Слович только один». Как-то хищно улыбнулся он. «Хорошо», — пожал плечами Кит. На слух он так и не воспринял фамилию правящей в Дарии династии. «Прощайте и будьте счастливы!» — помахал он рукой. Твердислав и Виана помахали в ответ, а потом пошли к лодке. Рикорус остановился рядом и достал из рукава Балахона амулет в форме трехлучевой звезды. «Держи!» — рыхотал он. «Этот оберег от ядов, тьмы и кое-чего еще!» Кристофер с благодарностью поклонился, одел амулет на шею, затем сделал ответный жест, передав старику подарочное кольцо с фамильным ербом. «Таких подарочных колец только три», — пояснил Кит. «У моего брата Освуда, у матушки и у тебя. Я в долгу перед тобой, Рикорус, и когда решишь взыскать, пусть твой посланник предъявит это кольцо, я явлюсь». «Даже в огоне тьму?» уточнил старик. Кит усмехнулся, древний как жизнь Клятвы, но он привык держать слово, а посему ответил «даже туда». Рикорус обнял юношу на прощание и крепко постучал по спине, чуть не выбив при этом из юного лорда дух. Затем он вернулся на корабль, и когда взобрался на борт, судно вновь сильно просело. Заметив, какое это вызывает недоумение у Кристофера, Рикорус осмотрел округу и, не увидев никого, кроме наблюдавшего за прощанием в тени деревьев друида, явил киту свой истинный лик. Одним движением руки великан дотянулся и установил парус, корабль весело побежал по волнам, унося в далекие и неведомые края дорогих сердцу людей. «Почему-то я не удивлен», — вздохнул кит. Сзади подошел друид. — Владыка Рикарус поручил мне помогать и оберегать ваш форпост в этих землях, лорд Кристофер, — нараспев проговорил друид. Когда-то он назвался первым в ту далекую встречу у берега другого моря на обломках огромного корабля. Теперь они стоят и наблюдают, как маленький кораблик с голубым парусом скрывается за горизонтом. — А что означает титул владыка? — спросил Кит Друида. — Это высший ранг у магов, — ответил первый. Рикорус — один из триумвирата Гипербореи, один из самых могущественных магов мира людей. Я считал великанов сказками. — Нет, это не так, юный лорд. Кит пристально посмотрел на Друида. Длинная белая борода, серый балахон с высоким капюшоном, подпоясанные широким серым поясом, посох и мягкие черные сапоги. «Коль уж тебя назначили в мои наставники, и, как погляжу, ты много знаешь, расскажи-ка вот что, не слышал ли ты среди уважаемых людей в далеком городе Кеси некую фамилию Слович?» Друид весело рассмеялся и положил руку ему на плечо. «Да, молодой человек, вас еще многому нужно обучить». Кит недоумевал, слович не фамилия. Слович это правящая династия Дарии, такая, как Элестеры или Шунцы. Твердислав, племянник великого князя славян. Твоя мать теперь княжна. Ну а ты, наверное, княжич. Кит застыл. Как можно быть таким слепцом? Ну ладно, мах великан смог одурачить его людским обликом. Но вот слович. Он должен был догадаться, все указывало на то, что славянин не просто воин или инспектор. В нем была некая стать, которую Кит воспринял за свое нравие, а это было лишь уважение равного равному. Кристофер в заключительный раз посмотрел вслед уплывающему кораблю и искренне порадовался за матушку. Опять по-новому. — Пойдем назад, — сказал он друиду, — и никому не говори о моем невежестве. Я исправлюсь, обещаю. — Я помогу, — по-доброму улыбнувшись, ответил друид. Кристофер вынул пурпурный клинок, осмотрел лезвие и вернул назад в ножны. Затем подтянул пояс и двинулся вперед, причитая. — Подъем до крепости займет не менее часа. «А сегодня еще так много нужно сделать...»